«Алевтина». Этот пятничный день начался со странного происшествия. Невыспавшаяся Аля после бессонной ночи, побившая все рекорды по необычности и странности, пришла в школу раньше, чем всегда. Отсутствовала даже директриса, которая приходила в школу чуть ли не на рассвете. Аля открыл заспанный охранник Степка, который к приходу «самой» уже должен быть на месте. Увидев на пороге не директрису, а училку литературы, которая непонятно почему приперлась в такую рань, Степка даже проснулся от удивления. Алевтина что-то пробормотала на его любопытные расспросы и поднялась на второй этаж в учительскую. Глядя на себя в зеркало, она с грустью подумала, что никогда ей не стать такой роковой женщиной, как Диана. Соседка была на семь лет младше Али. У нее уже имелся трагический опыт. Впечатлительная Алевтина долго проплакала у себя в кровати, переживая за Диану и ее маленького сына. Диане она поверила, хотя, конечно, соседка могла и выдумать такую душещипательную историю ради того, чтобы оправдаться за взлом чужой квартиры, но Аля ей поверила. Плакала она не только потому... что ее растрогала рассказанная история, которая напоминала хорошо написанную драму, но и потому, что отчасти сравнивала себя с Дианой. И ей, Алевтиня, тоже не суждено насладиться хмельным медом счастья от разделенной любви, не согреваться ночами, прижимаясь спиной голой мужской груди и чувствуя на щеке сонное дыхание любимого. Но не потому, что в этом повинно проклять, а просто потому, что у нее не складывалось. Единственная любовь Илья Шахов никогда бы не ответил ей взаимностью. Аля это понимала, но ночью, лежа без сна, перебирала в памяти, будто четкие эпизоды семилетней давности, накладывала их на воспоминания последних дней и получала выпуклую картину «Калаш», которая, однако, давала лишь один ответ – не быть им вместе с Ильей. И не только потому, что парень не обратит внимания на такую невзрачную, как муль девушку, но и потому, что Аля понимала – они с Ильей слишком разные, чтобы быть вместе. Воспоминания семилетней давности были наполнены переживаниями, романтичным драматизмом, идеализацией образа. Последние же… рассудительностью, практичностью. Будто смотрела Левтина на это в разных очках, с розовыми, и простыми, не искажающими картину стеклами. Нет, Илье не подходит, домашняя курочка, а ей не нужен парень-бродяга. Домашней Алии требуется такой же домашний мужчина, который восхищался бы её стрипнёй, за ужином расспрашивал о выходках школьных хулиганов, вечера бы проводил с Алией за просмотрами старых фильмов, а на ночь переодевался бы в байковую пижаму. «Но Илья, Илья, все так же божественно хорош собой!» Остаток ночи Аля провела, думая, уже не о Диане и ее непростой судьбе, а об Илье, но думала о нем уже без трепета, волнения и слез. В школу Аля пришла не невыспавшаяся, но с удивительно ясной головой. Сняла пальто, повесила его на трехногую напольную вешалку, и тут в учительской зазвонил телефон. Аля вздрогнула от неожиданности, немного поколебалась, стоит ли брать трубку, и в итоге, рассудив, что это может быть кто-то из учителей, сняла трубку. Вначале она услышала знакомый треск. По спине прошла волна влажного холодка. Девушке показалось, будто она вернулась в ночной кошмар, который вдруг стал явью и перенесся из их дома в школу. «Алло!» — повторила Аля — и зачем-то подула в трубку, будто пытаясь таким образом устранить помехи и наладить связь. Аленька? Al услышала она мужской голос, который показался ей знакомым. Голос звучал приглушенно, будто издалека продираясь сквозь помехи. Да, это я, растерянно ответила девушка и наморщила лоб, гадая, кто может звонить. Физрук. Э -э -э Павелч. Аля почтовый ящик сломан возьмите, то найдете различила она сквозь треск несколько слов. Что простите? непонимающе переспросила Аля, но в трубке уже вновь раздался сильный треск, который резко оборвался короткими гудками. Девушка, непонимающе уставилась на телефон, затем пожала плечами и положила трубку. Звонок был слишком странным и походил на чей-то розыгрыш. «Павел Иванович?» «Но ну, откуда ему известен телефон Алиной работы?» Впрочем, зная, где работает девушка, он мог найти номер в справочнике. Только вот просьба его выглядела очень странно. Весь день Аля думала об этом звонке. Поначалу удивлялась, потом уже склонна была думать, что странный разговор являлся частью приснившегося кошмара. Может быть, она задремала на минуту в учительской, и последующее ей лишь приснилось. Однако, вернувшись домой и войдя в подъезд, Аля замерла возле почтовых ящиков. Дырочки ящика Павла Ивановича не зияли чернотой, а манили белым, что означало, что в ящике что-то лежало. Оглянувшись по сторонам, словно проверяя, не застанут ли ее за таким неприличным занятием, как лазание по чужим ящикам, Аля открыла металлическую дверцу, которая и в самом деле подалась легко, и обнаружила записку на половинке тетрадного листка. «Павел Иванович, вы опять забыли в подъезде ваш саквояж. Он находится у меня в квартире. Будьте любезны его забрать. Зинаида Львовна». Какой еще саквояж? Запиской в руках Аля приехала на свой этаж, позвонила в дверь Павла Ивановича, но, так как ей никто не открыл, поднялась на этаж выше и позвонила в дверь Зинаиды Львовны. — А почему он сам не придет? — подозрительно спросила соседка, рассматривая предъявленную Алей записку с таким пристрастием, будто подозревая, что написана она чужой рукой. — Павел Иванович в больнице. Как-то вдруг сама собой придумалась отговорка. Ничего страшного, но какое-то время ему придется там побыть. Он позвонил мне с этой маленькой просьбой найти его саквояж. «Значит, в больнице», — протянула Зинаида Львовна, сменив подозрение, явно читавшееся на ее лице на сочувственную мину. «То-то я давно его не вижу. А саквояж я сейчас тебе вынесу». Уже больше месяца у меня стоит, и никто за ним не приходит. Я уж спускалась к Павлу Ивановичу неоднократно, звонила, но мне никто не открывал. А чемодан-то стоит, место занимает. Вот так и делает доброе дело». Высказав свое возмущение, Зинаида Львовна ушла вглубь квартиры, но вскоре вернулась с небольшим портфелем в руках. «Вот, забирай. Только если что, я себя ответственность снимаю». Если Павел Иванович предъявит мне претензии, то я так и скажу, что ты настояла на том, чтобы я отдала соквояж тебе. Алиня обиделась на подозрительную соседку, взяв руки портфель из вытертой коричневой кожи, старой и деформированной, она вдруг испытала необъяснимую радость. Возьмите то, что найдете, вспомнились ей слова, полууслышанные, полуугаданные сегодня утром. и Аля вдруг поняла, что имелось в виду содержимое этого портфеля. Торопливо спустившись к себе, она вошла в квартиру, проследовала на кухню и выдрузила портфель на обеденный стол. Помедлила, прежде чем открыть замок за щелку, преодолевая внутренние сомнения. То, что она собиралась предпринять, исследовать содержимое чужого портфеля, Казалось ей глубоко безнравственным, но, с другой стороны, Аля чувствовала, что ей нужно это сделать. Внутри портфеля оказалась толстая книга. Девушка осторожно вытащила ее, открыла первую страницу и удивленно ахнула. Книга оказалась старым фотоальбомом. Даже не переодевшись и не попив чаю, Левтина сунула альбом под мышку и вновь вышла из квартиры. Спустившись на один этаж, она позвонила в дверь Дианы, всей душой желая, чтобы соседка оказалась дома. «Я позвонила Илье», — сказала Левтина, наблюдая за тем, как Диана ногтем пытается отколупать приклеенный уголок одной из фотографий. Девушки расположились в салоне среди африканских масок, амулетов и космических картин. Только теперь такой антураж не вызывал восхищения и любопытства. Все внимание приковал к себе старый альбом, торжественно возложенный на стеклянный столик. «Илье?» «Не знаю, стоило ли», — неуверенно ответила Диана, не прекращая своего занятия. Попытки отодрать от серой картонной страницы приклеенный снимок. Вдруг неожиданно для Али спросила, «Он тебе нравится?» «Кто?» «Илья!» Диана на мгновение бросила свое занятие и с насмешкой посмотрела на мигом залившуюся краской соседку. «Ну, когда-то нравился, но это уже в прошлом», — поспешно добавила Аля, отводя глаза. От настойчивого взгляда Диана ей сделалось не по себе. «Если в прошлом, то это хорошо», — пропела медовым голосом черноволосая красавица и вновь принялась теребить снимок. «Зараза! Это я не тебе. Фотка так крепко приклеена, что боюсь ее порвать. А зачем ты ее вообще отдираешь? Оставь в покое». «Ну как же? Надо же понять, какую ценность представлял этот альбом для моей «доброй»» родственницы. И почему моя бабушка так категорично запретила мне трогать его? Возвращаясь к Илье, я сказала, что это хорошо, если твоя симпатия к нему в прошлом, потому что рядом с тобой я вижу не его. Опять ты за прорицание. Сама ведь сказала, что все твои гадания неправда». «Ну, чтобы заметить некоторые вещи и сделать на их основании выводы, не обязательно быть ясновидящей. Илья влюблён, но не в тебя. Я поняла, что у него есть зазноба, причём любовь у него такая... не очень счастливая. Ладно, оставим его в покое. Вернёмся к тебе. Рядом с тобой я вижу парня другого типа, например, этот кругленький, милый молодой человек Женя». «Я не сватую его тебе, просто заметила, как вчера он на тебя поглядывал. Явно с интересом, восхищением и даже некоторым обожанием». «Это восхищение было вызвано не мной, а булками, которыми я его угощала», — буркнула Аля и похлопала ладонями по багровым щекам. «Может, он во мне тоже булку углядел? Вот и пялился!» Диана рассмеялась. Фотография наконец-то поддалась, и девушка повернула ее обратной стороной. Я так и думала. На старых фотографиях раньше любили писать всякие пожелания, вроде «На память, дорогой Машеньке». Здесь тоже есть надпись. Вот, посмотри. Аля взяла из рук Дианы протянутый обратной стороной снимок. В уголке на пожелтевшей бумаге значилось «Козлова Татьяна». Отказ в очереди на жилье. Девушка перевернула фотографию и увидела женщину в темно-коричневом платье с огромной брошью на внушительной груди. Голову женщины украшала замысловатая хала, а лицо было безжалостно заретушировано чернилами. Кто знает, что имелось в виду. Лица не видно, кто-то его уничтожил. Это не единственный снимок, на котором закрашено лицо. Все же ты была права, когда позвонила Илье и вызвала его на совет. Нам нужна третья голова. Если хочешь, и любителя булок Евгения тоже вызовем. Лукаво усмехнулась Диана, заметив, что Аля, потупив глаза, решительно затрясла кудлатой головой, добавила. Аль, ты не обижайся. Ну, можно я тебе кое-что скажу? По-дружески. Аля кивнула. Тебе надо бы кое-что изменить во внешности. Ты симпатичная, у тебя хорошее лицо и кожа, но все это теряется. Ты неправильно подаешь себя. Отвести бы тебя к хорошему парикмахеру и стилисту, из тебя получилась бы конфетка, гроза мужских сердец. Только не обижайся. Я не обижаюсь, но уже привыкла и к своему образу, и к парикмахеру, не хотелось бы ничего менять. А зря. Давай я тебя к своему парикмахеру отведу, а вместо стилиста сама тобой займусь. В качестве благодарности за то, что ты нашла и принесла мне этот альбом. Это не я его нашла. Мне позвонил на работу сосед и сказал, где он лежит. Правда. «Ты не находишь это странным? У Павла Ивановича, думаю, не было моего служебного номера, хотя его можно и в справочнике поглядеть, но вот откуда он узнал про то, что мы ищем альбом? Ты ведь ему вчера об этом не сказала, когда находилась в его квартире?» «Нет», — покачала головой Диана, тоже призадумавшись, «я вообще его в квартире не видела». «Ладно, как бы там ни было, главное, альбом у нас». Еще бы понять, что с ним делать. Идиана Диана принялась отколупывать следующий снимок. — Так что ты скажешь насчет парикмахера и моих услуг в качестве стилиста? — Попробовать можно, — смущенно пробормотала Аля. — Только думаешь, будет польза? — Еще какая! Честно, я уже мысленно прикинула на тебя парочку образов. Непоследовательное рассуждение девушек, прыгающие от фотографий до предполагаемых изменений во внешности Алифтина и обратно к фотоальбому, прервал звонок в дверь. «Это, наверное, Илья», — предположила Диана и заторопилась открывать. Аля взяла в руки вторую фотографию, которую Диане удалось отклеить от страницы, ту, на которой была изображена группа смеющихся девушек в летних платьях, и перевернула, разглядывая на обратной стороне подпись «Тоновая Валентина! Злоязычная мать!» Странная надпись. Выходит, одной из девушек на снимке звали Тоновой Валентиной. Но ну, которую из этих смеющихся красавиц? И что означает странный комментарий? И может ли быть, что подобные надписи сделаны не только на этих двух снимках? комнату вошли Диана с Ильей. Алевтина обратила внимание на то, что Илья выглядел немного расстроенным и уставшим, с тенями под глазами и несколько устыдилась того, что второй раз подряд тревожит его в позднее время и просит приехать. Диана тем временем уже положила перед гостем альбом. «Чай будете?» — спросила она. И Алевтина, и Илья, занятые рассматриванием снимков, отрицательно покачали головой. «Нет, спасибо, Диана, я уже выпил кофе, к тому же не хочу задерживаться». «Пообещал отвезти домой девушку, которая ожидает меня в кафе», — ответил Илья. «Я испортила тебе свидание?» — смущенно пробормотала Алевтина. «Еще вчера, под конец вечера, они все перешли на ты». Илья оторвал взгляд от альбомной страницы и с лукавой улыбкой посмотрел на девушку. «Нет, наоборот», — позвонила очень вовремя. Что он имел в виду под этим очень вовремя, Аля так и не поняла, но заметно успокоилась. «Вот, посмотри, что мы обнаружили», — протянула ему два снимка Диана. «Переверни их». «Что скажешь?» Если честно, мы с Алифтиной уже ломали голову над тем, какой смысл может скрываться в этом фотоальбоме, но так ничего не надумали. Альбом ничем особо не примечателен, только тем, что снимки в нем старые. но такие найдутся в любой семье. Думаем, что зацепка может быть в этих подписях. Может быть. Но я бы пока не стал отклеивать все фотографии. Альбом, говоришь, непримечателен, очень даже примечателен. Вот хотя бы этот след на обложке. Такое ощущение, будто кожа подверглась воздействию огня. Похоже, альбом пытались сжечь. «Ну, не знаю», — растерянно протянула Диана. «В ту памятную ночь бабушка сказала что-то вроде того, что сама разберется. Думаешь, она пыталась уничтожить альбом?» «Ладно, к этому мы еще вернемся», — пробормотал Илья и вновь принялся перелистывать страницы. «Говорить альбом ничем не примечателен». «Ничего подобного». «Вот вам второй интересный момент. Вы обратили внимание на подборку снимков?» Девушки переглянулись, и Диана неуверенно выдала. «Они относятся к разным временным периодам». «Да, это верно. Но, кроме того, здесь собраны фотографии различных людей, не принадлежащих к одной семье. А обычно подобные фотоальбомы — это семейные хроники, свадьбы, рождения, выпускные». «Прогулки в парке», «Мама, папа, я счастливая семья» и так далее. Здесь же подборка очень разнородная. Обратите внимание, что на всех фотографиях, за исключением этой, с группой девушек, люди сняты поодиночке. Третий момент – лица. Лица на всех фотографиях либо выцвели от времени, либо заштрихованы, либо еще как-то отмечены. Например, этот снимок с группой молодых девиц – Илья взял отклеенную Дианой фотографию протянул ее девушкам. Фотокарточку согнули, и место сгиба проходит не посередине, а через одну из девушек. Может быть, случайность, а может и нет. «Я думаю, что эта помеченная сгибом девушка и есть Тонова Валентина», — высказала свое предположение Диана. И Алевтина, глядя на Илью с таким ожиданием, будто всерьез верила, что он сейчас сможет выдать ответ на все вопросы, спросила «И что это все значит?» «Не знаю», — разочаровал ее Илья. «Надо подумать на свежую голову». «Но отрицать то, что в этом альбоме может скрываться отгадка, нельзя. Правда, я еще не уверен в том, что эта история имеет отношение к появившимся в вашем доме пятнам в виде лиц». «Имеет», — кивнула Аля, смешно тряхнув полураспустившимися кудельками. Альбом находился в квартире Зинаиды Львовны. Она нашла портфель Павла Иванча, который тот вечно забывал из-за своей рассеянности, и отнесла к себе с тем, чтобы вернуть соседу. А если пятна в квартире Зинаиды Львовны и появились, потому что там находился этот фотоальбом? «Вот значит как». Нечто подобное я вчера тоже подумал, когда прикидывал, где может находиться альбом. Логично было искать его там, где появились пятна. Кстати, если исходить из этой версии, пятна должны появиться и в квартире Дианы. «Этого мне еще не хватало», — скривила губы девушка. «Диана, могу я попросить у тебя этот альбом на один день?» — спросил Илья. «Завтра же вечером верну». Хочу его еще раз спокойно рассмотреть и подумать. Обещаю, верну в целости и сохранности. Ладно, согласилась после некоторой паузы хозяйка квартиры. Я вообще-то собиралась показать его маме. Вдруг она узнает кого-то из этих людей со снимков. Но сейчас подумала, что это непросто. Фотографии испорчены так, что практически невозможно рассмотреть лица. Однако остались надписи на оборотах. Может, чья-нибудь фамилия покажется ей знакомой. Я возьму вот эти два снимка, которые мы уже вынули из альбома. Забирай альбом, Илья, но привези его, пожалуйста, завтра. И желательно с ответом на наши вопросы». Последнюю фразу Диана добавила с лукавой усмешкой. Илья попрощался и ушел, унося альбом под мышкой. Алевтина тоже попрощалась с хозяйкой и поднялась к себе. Дома разогревая ужин, она думала о том, что сказал Илья по поводу снимков, и не могла не признать его правоту. Странно, что они с Дианой не заметили этих особенностей. Они сразу ломанулись в малинник, принялись отдирать фотографии от страниц, будто надеялись прочитать на обороте отгадки. Как хорошо, что она позвонила Илье и попросила его приехать. Вспомнив об Илье, Аля пожалела о том, что с ним не приехал любитель сладких булочек Евгений. Вот уж кто не отказался бы от чая. Но тут же стыдливо отогнала подобные мысли. Стыдливо, потому что заметила, что думает о приятеле Ильи с улыбкой. «Утро субботы началось с телефонного звонка». А Илья так устал за эту неделю, что мечтал проспать половину субботнего дня и уж потом как следует рассмотреть снимки. А вечером поехать к Диане возвращать фотоальбом. Вчера Шахов заниматься альбомом не стал, было не до того. Пока он отвозил Лену домой, она опять попробовала устроить скандал. Илья вяло отговаривался, витая в своих мыслях. В итоге они расстались с девушкой возле ее подъезда, не в лучших отношениях. Ну что за день? И с Варварой он распрощался на неприятной ноте, и с Леной поссорился. Тут бы отдохнуть, собраться с силами, но ему не дали. Первым позвонил Бобров. Дрыхнешь, старик, пробасил Денис, как всегда, не поздоровавшись. А я к тебе с претензией. Ну, как? Сонно пробормотал Илья, и с телефоном у уха повернулся на другой бок так, что мобильник оказался вжатым в подушку. «Маменька моя недовольна», — босил из подушки бобров. «Звонит мне, жалуется, что ты не занимаешься ее делом. Мол, у нее пятно появилось новое, а ты даже не заинтересовался. С одной стороны, старик, я тебя понимаю, меня мать своими пятнами тоже достала, прямо мозг выела. «Ну, с другой...» Бобров сделал паузу и вдруг с интонациями разочарованного и обиженного ребенка протянул. "Илюх, ну соврал бы ты моей маменьке что-нибудь. Она с этими пятнами носится, как с пасхальными яйцами. Достала уже». «Угу», — откликнулся Илья, соглашаясь то ли с тем, что соврет, то ли с тем, что Зинаида Львовна достала и его. еще маменька мой мозг другим требованием ест. Теперь ей не Илюху Шахова, исследователя паранормальных явлений, подавай, а некую девушку Вареньку, ученую до корней зубов. Мол, раз Илья не справился с задачей, то Варенька сможет. Она уже Зинаиде Львовне как-то все так хорошо и, главное, по-научному объяснила. «В общем, теперь моя маменька жаждет показать твоей Варваре новое сокровище». «Угу», — опять ответил Илья, у которого голос Боброва звучал в голове плохо различимым гулом. «Ладно, Ильюх, похоже, ты совсем сонный. Извини, старик, не хотел тебя будить. Но мне мамаша телефон с вечера обрывает. Привези к ней Варьку еще раз, пусть успокоится». Шахов в третий раз угукнул, и Бобров, удовлетворенный, отключился. Илья швырнул телефон на столик и с наслаждением зарылся лицом в подушку. Но поспать ему опять не дали. Вновь загудел поставленный на виброзвонок мобильный. Илья, чертыхнувшись, решил, что на этот раз ответит, а потом вовсе отключит телефон на полдня. «Алло?» — сказал Шахов в трубку, вложив в свой голос все недовольство, которое испытывал. Пусть собеседник поймет, что он не намерен разговаривать и изложит дело, по которому звонит быстро. — Илья? — уточнил незнакомый женский голос. — Ого! — будто сыч, — отозвался Илья, но на этот раз мрачно. — Вас из больницы беспокоит. Откуда? Что еще за... «Варвара Холодова вам знакома?» Сонка как рукой сняла. Илья резко сел и, вдавив мобильный в ухо, хрипло сказал «Да». «Что случилось?» «Несчастный случай. Она попросила позвонить вам и...» Женщина что-то говорила, но до Ильи с трудом доходил смысл ее слов. «Что-то про взрыв лаборатории...» А Шахов, слушая про это, недоумевал, какая лаборатория, ведь сегодня суббота, ильварька работает без выходных, совсем свихнулась со своей химией. Далее было что-то про операцию «Поврежденные глаза», а Илья уже прыгал по комнате на одной ноге, пытаясь всунуть вторую в штанину джинсов. Это удавалось ему плохо, так как одна рука была занята телефоном, а джинсы все как-то так неловко перекручивались именно в тот момент, когда маневр почти завершался успехом. Джинсы Илья надел, когда женщина уже принялась диктовать ему адрес больницы. «Все понял, спасибо, сейчас приеду». Он сунул в карман ключи от машины и квартиры, мобильные портмоне, наскоро поплескал в лицо холодной водой, поелозил пару раз туда-сюда щеткой по зубам и, не побрившись и не позавтракав, выскочил на улицу.